Глава 18. Сколько же дней они шли? Чейн попробовал пикинуть в уме. 14 дней преодолевали горные хребты. Нет, 16. 2 дня потратили на поиски выхода из тупика. А сколько дней потратили, пробираясь по лесу? Сколько дней спускались по широкому предгорью, пока не стало жарко и влажно, и высокие деревья не сменились пурпурными джунглями? Чейн сбился со счета. В самом начале Чейн выразил несогласие с маршрутом, предложенным Делула. Это не самый короткий путь. Мы сильно отклоняемся на север. Да, но это кратчайший путь к большой реке. Реке? Чейн, раскрой глаза. Ты видишь, в каком состоянии находятся люди. Пешком они никогда не доберутся до устья. Но если мы выйдем к реке, то дальше спустимся по течению на плоту. И вот теперь... Когда они пробрались через джунгли, Чейн, глядя на небольшой отряд, думал, «Да, перед походом люди выглядели неважно, но сейчас просто ужасно». И вот теперь, когда они пробрались через джунгли, Чейн, глядя на их небольшой отряд, думал, «Да, перед походом люди выглядели неважно, но сейчас просто ужасно». Особенно плохи были Сатарх и Аштон, чьи силы подорвал долгий уход в свободное странствие, Гарсия выглядел чуть получше, но он был ученым, не привыкшим к опасным странствиям, и потому быстро уставал. Поначалу Чейн очень беспокоился за Врею, но его опасения, к счастью, оказались напрасными. Аркунская девушка держалась замечательно. Она упрямо шла следом за Боллардом и ни на что не жаловалась. Дентарный свет Альбиина косыми лучами пробивался сквозь пурпурные кроны высоких деревьев. Под Подлесок тоже был ярко-алым, утомляющим глаза своим кричащим светом. Сейчас настала пора идти первым делула, и пожилой наемник, размахивая длинным ножом, прорубал дорогу в заросли кустарников. Пройдя около мили, отряд остановился на небольшой привал. Сатарх и Аштон со стонами опустились на землю. Они использовали каждую возможность для отдыха, и это было плохим признаком. Сатарх проявил нетерпение, но Аштон, был угрюм и раздражителен. Сил для такого дальнего перехода у обоих просто не хватало. В джунглях царила удивительная тишина, хотя птицы встречались часто, в том числе и крупные, на редкость экзотического вида. В целом же, животный мир казался на первый взгляд очень скудным. Чейн поделился своими наблюдениями с Фреей. Девушка расчесывала гребнем свои пышные каштановые волосы. Холодно взглянув на Чейна, Она, не хотя, ответила. Нейны уничтожили почти все виды. Лишь кое-где на юге остались крупные плотоядные. «Никогда бы не подумал, что эти твари едят мясо», – удивился Чейн. «Рот у них маленький, и зубов я что-то не видел». «Нейны были созданы в расчете на потребление жидкой пищи», – объяснила Врея. «Но они научились измельчать мясо животных. Добавив воду, нейны легко проглатывают такую кашицу». «Блестящий!» — усмехнулся Варганец. «Надеюсь, что до нашего мяса эти хищники не доберутся». После короткого отдыха отряд вновь двинулся в путь. Сатарх поднялся на ноги сам, а Аштон лишь поймав выразительный взгляд Чейна. через 2-3 дня с Рэндаллом могут начаться проблемы», — озабоченно подумал Чейн. В тот вечер путники разбили лагерь под высокими деревьями, в месте, где не было подлеска. Они не стали разжигать огонь, дабы не навлекать на себя беды. Вместо ужина все принялись жевать таблетки концентратов, запивая их водой из ручья, предварительно стерилизованной. С бластером на коленях Чейн уселся чуть в стороне, на поваленном стволе дерева. В небе одна за другой поднялись обе луны, и их серебристые лучи скупо процеживались через кусты и кроны. Неожиданно рядом присела Врея. После смерти Рауля она стала мрачной и замкнутой. она на Чейна Демонстративно не обращала внимания. Но сегодня, похоже, она сменила гнев на милость. «Ты молочина, Врея», — похвалила ее Чейн. «Никогда бы не подумал, что девушка способна вынести такое». «Я очень устала», — тихим голосом призналась девушка. «Но я обязательно должна дойти до Яра. Мне есть что рассказать моему народу». «Ты хочешь рассказать правду о свободном странстве?» «Да». Я приведу туда много людей, и они сами смогут почувствовать прелесть свободного полета среди звезд и планет. И тогда закрытые миры наконец-то станут открытыми». Чейн нахмурился. «Ты же видела, какими был Ашсон и его товарищи, когда мы их обнаружили лежащими на платформе. Полутрупы и только. И вполне могли стать трупами, если бы не наша помощь». Врея покачала головой. «Нет, я не попаду в плен». И ты, и я смогли заставить себя вернуться. Если у человека есть сила воли, а если ее нет, мы будем опекать таких людей, горячо возразила девушка. Конечно, риск есть, но разве чего-то серьезного можно достичь, совсем не рискуя? Он не нашел, что возразить. Да и не в Арганцу было проповедовать осторожность. Утром, спустя два часа после того, как отряд отправился в дальнейший путь, Сатарх внезапно рухнул на землю, как подкошенный. «Немного передохну, и, и со мной все будет в порядке», – тяжело дыша сказал он. Все остановились, давая возможность ученому Арктура прийти в себя. Спустя 10 минут он попытался подняться и снова упал. «Прекрасно», – вздохнул Делула. «Этого следовало ожидать». «Парни, соорудите носилки». Носилки были сделаны из двух жердей, исплетенные из веревок сети. Чейн и Гарсия положили на них обессилевшего ученого, и отряд снова продолжил путь. Переход через джунгли утомил всех настолько, что к вечеру более или менее бодро выглядел лишь один Чейн. Люди расстелили на земле спальные мешки и улеглись на них, не имея сил забраться внутрь. От усталости есть никому не хотелось. Чейн с трудом заставил себя оживать таблетки концентратов, понимая, как много теперь зависит от него. Внезапно из темноты вынурнуло что-то белое и гибкое, схватило лежавшего К краю Аштона исчезла с ним среди деревьев. На мгновение ока Чейн вскочил на ноги и бросился в погоню. Нейн, наверное, мог бы убежать от него, но ему мешал Аштон. Продираясь сквозь кустарники, перепрыгивая через упавшие стволы деревьев, Варганец постепенно настигал монстра. Чейну не нравился Аштон, но ради него и была затеяна экспедиция на край галактики. Нельзя было допустить, чтобы все жертвы и лишения оказались напрасными. Напрягшись, Чейн сделал огромный прыжок и обрушился на Нейна сзади, обхватив за плечи. Тот немедленно бросил ашнаном и попытался разорвать железное кольцо рук Варганца. «Джон, сюда!» – закричал Чейн, борясь изо всех сил с могучим противником. В кустах послышался треск, и через минуту-другую на освещенную лунным светом поляну выскочили делула и Болла. В руках они держали длинные ножи. Последовал один удар, другой, и ножи глубоко вонзились с тела белой твари. Нейн завижал от боли и сбил Дилулу с ног. Но Боллард увернулся от солидных размеров кулака и нанес обитателю джунгли второй удар, третий. Лезвие входило в грудь Нейна, словно в губку. «Не могу убить эту тварь!» – в отчаянии закричал Боллард. Чейн яростно боролся, пытаясь сковать руки противника. Это дало возможность Болларду наносить удар за ударом. Наконец Нейн обмяк и рухнул на землю. «Господи, что за чудовище!» – все еще тяжело дыша сказал потрясенный Боллард. Из кустов, кряхтя, выбрался Дилула. «Как вы, Джон?» – спросил Чейн, дрожа от только что пережитого напряжения. «Кости целы», – сообщил Дилула. «Зато бы хватает. Мне показалось, будто слон ударил меня своим ховотом». «А что с Аштоном?» Поллард наклонился над миллиардером. «Жив, хотя и без сознания», – доложил он. Они вернулись в лагерь, неся на руках Аштона. Дилула сразу же распорядился – Отныне дежурить будем по трое, только с бластерами в руках. Врее, мы что, ступили на территорию Нейнов?» Девушка кивнула. «Да, недалеко отсюда находится мертвый город Млан. Когда-то давно он был главным центром по созданию Нейнов. Делула вынул карту, расстелил на земле и, при свете фонарей, внимательно стал ее разглядывать». «Да», — сказал он, — «Млан расположен на юго-востоке, в милях полуторста отсюда». «Хм». Река протекает через него. Он выключил фонарь. Ладно, все, кто не на дежурстве, ложитесь спать. Надо хорошенько отдохнуть перед завтрашним переходом. Утром выяснилось, что внезапное нападение Нена положительно сказалось на Аштоне. Он и думать перестал о том, чтобы покинуть отряд и в одиночку вернуться к туннелю в горе. Страх придал ему силы и сделал менее воршливым. Сатарх тоже выглядел куда бодрее. Возможно, по той же причине. До полудня отряд продвигался через джунгли без особых происшествий, но когда шедший впереди Чейн вышел к небольшому ручью, он заметил впереди в кустах знакомый белый силуэт. Не раздумывая, Чейн выстрелил по нему из бластера, но тварь успела ускользнуть. Минут десять спустя отряд атаковали два Нейна, выскочившие из-за больших деревьев. Делула с Боллардом встретили их огнем, и одно из жутких существ было разрезано голубым чом пополам но второе успело скрыться. «Здешние места, кажется, кишат этими тварями», — обеспокоенно сказал Дилула. «Уж не передают ли они информацию друг другу о нашем появлении?» Чейну тоже стало не по себе. Мало того, что ученые-аркуны создали на погибель человечеству свободное странствие, они еще на закуску породили расу псевдолюдей, ставших врагом всему живому. Вечером этого дня Чейн сдал дежурство Дженсону и присел рядом с Дилула. Пожилой наемник растирал целебными мазями свои ушибы. Морщин на его лице, казалось, за последние дни стало еще больше. «Ты знаешь, о чем я только что думал, сынок?» – устало произнес он. «О красивом белом доме с фонтанами, светником и десятком комнат с массой замечательных вещей. Ради такого стоило рисковать своей шкурой, верно?» Чейн недоверящего хмыкнул. «Да, вы будете в восторге от своего дома, Джон» недели две, не больше. Потом заскучаете, заколотите двери и потопаете в зал наемников. делула обиделся. Ты всегда готов порадовать меня ласковым словом, сынок. А теперь будь любезен, отвали. Ночью люди несколько раз просыпались от вопли неинов, круживших вокруг лагеря. Среди темноты то там, то здесь виднелись вспышки лучей бластеров. На утро выяснилось, что один из них вышел из строя, кончились заряды. Дилула был недоволен. Паршиво. Впрочем, этого следовало ожидать. Мы не жалели зарядов, когда полили по аркунским флайерам. Надо поберечь оставшиеся два бластера. Весь день Нейны, как тени, преследовали их, скользя среди деревьев. И хотя напали лесные жители на чужаков лишь один раз, переход оказался очень трудным и утомительным. Сатарх опять скис. И большую часть пути его пришлось нести на носилках. С наступлением вечера начал сдавать и Аштон. Было заметно, что его силы на исходе. И еще день-два такого пути могут убить его. Врея выглядела словно бы оцепеневшей. Когда Чейн посел к ней после скудного ужина, девушка лежала на спальном мешке и судорожно глотала воздух пересохшими губами. Молодой варганец не удержался и ласково погладил ее по волосам. Девушка вздрогнула, перехватила его руку и сделала вид, что хочет укусить. «Я никогда не встречал такой, как ты», — искренно сказал Чейн. «Врея, милая, мне бы так хотелось». «Уходи, дай поспать», — прошептала Врея, не открывая глаз. На следующий день не успели они пройти двух миль, как начал спотыкаться, даже на ровном месте. Он выглядел предельно истощенным. Чейн Стревожился и при каждом удобном случае поддерживал миллиардера. «Спасибо», — благодарил его Ренту. «Я так боюсь отстать». Неожиданно шедший впереди Делула поднял руку. За редкими деревьями виднелось широкое водное пространство. В мелких рыжих волнах бесчисленными блестками освечивал ослепительный шар солнца. Река. Путники уселись на берегу и молча смотрели на рыжий коричневый поток, неспешно идущий из ниоткуда в никуда. Все настолько устали, что ощущали себя предельно опустошенными. Не хотелось ничего делать и никуда идти, словно они уже достигли цели своего путешествия. Ладно, посидели и хватит, прокашлившись, наконец сказал Дилула. Плод сам по себе не построится. Инструментов у нас нет, поэтому придется пилить деревья одним из бластеров. Действуй, субболлард. Голубой луч легко валил деревья и очищал их от веток. Работа шла споро, но к ее окончанию бластер выдохся. Чейн, Гарсия и Дженсон скатили бревна на край берега к самой воде. Гарсия предложил, может, свяжем их лианами? Я не раз читал, что именно так строили плоты на земле в далеком прошлом. Боллард снисходительно усмехнулся. Ну, мы люди цивилизованные, и потому ни на что подобное не способны. Может, лучше используем эту штуку? Он достал свой риузок, моток тонкого стального троса и стал показывать, как лучше скреплять бревна между собой. А Дженсон, тем временем выстругал из толстой ветви рулевое весло и скобу, в которое оно могло вставляться. Наконец готовый плот был спущен на воду. «Прекрасно», — сказал Дилула, — «ведите наших инвалидов». Когда все члены отряда расселись на плоту, Чейн оттолкнулся от берега длинным шестом, и плавание началось. День за днем они плыли по огромной реке, Почти все безучастно лежали на своих спальных мешках, даже не глядя по сторонам. Одна лишь врея проявляла удивительную активность. Первый же день она нырнула в мутные волны и стала с удовольствием плавать, сделав вокруг плота несколько кругов. Чейн помог девушке вновь забраться на бревна. «Ну кто же купается в одежде?» — укоризненно спросил он. «Это же не гигиенично». «Вы бы только сказали, и мы разом бы отвернулись». Врея сняла свою короткую куртку, стряхнула ее и внезапно показала Чейну язык. Он расхохотался. За долгие часы плавания они не видели на обоих берегах ничего, кроме бесконечных джунглей. На третью ночь Чейн дежурил вместе с Дилула у рулевого весла. Все остальные спали. Обе луны находились в зените, и река превратилась в поток расплавленного серебра. «Почти всю жизнь я пролетал быстрее скорости света». А тут 10 миль в час. Чувствую себя, словно Гекельбери Финн на пенсии. А это кто такой? поинтересовался Чейн. Делула развел руками. Знаешь, мне жаль тебя, сынок произнес он. Ты землянин по крови, но наша культура для тебя тайна за семью печатями. На земле существуют удивительные легенды, мифы. На Варге тоже есть свои легенды, запротестовал Чейн. Ха-ха! Представляю, скажем такие. Послушайте, милые детки, поучительную историю о том, как хороший звездный волк по имени Харальд Твердая Рука участвовал в рейде, проломил полтысячи черепов, награбил три звездолета чужого добра и с триумфов возвратился на родину. Ешьте кашку, мальчики, и вы станете такими же, как добрый дядя Харальд. Так? Да, вроде того, признался Чейн и внезапно вскочил на ноги, напряженно всматриваясь вперед. Залитая серебристым светом река в этом месте круто изгибалась. Впереди, на обоих берегах, на фоне звездного неба, вырисовывались высокие темные полуразрушенные башни. «Надо полагать, это мертвый город Млан», — глухо заметил Делула. «Не такой уж и мертвый», — отозвался Чейн. «Кто-то нас там ожидает».